Разговор третий. Этот разговор начал я. А понимали тогда юнги, что Родина вправе потребовать от них больших жертв? Может, даже и жизни? Хотя и были мальчишками, но отлично сознавали, на что идем. Именно к войне нас и готовили. Вообще-то, призадумался Огурцов, на флоте многое не так, как на земле. Существует особое флотское равенство перед смертью, не похожее на солдатское. Команда корабля, как правило, или вся побеждает, или вся погибает. Таким образом, на флоте как нигде уместен этот славный призыв. Смерть или победа? Простите за такой вопрос, ам. Много юнг погибло. К чему извиняться? Вопрос не праздный. Война с фашизмом была очень жестокой. И если гибли подростки в партизанских отрядах, то почему судьба должна была щадить нас? Из юнги вышло немало подлинных героев. Вспомните хотя бы Сашу Ковалева, которому уже поставлен памятник. Я знал Сашу плохо, он учился на моториста, не в Саввативе, а в Кремле. Когда его торпедный катер в Варангер-фьорде пошел в атаку, осколок пробил радиатор мотора. Саша грудью закрыл пробоину, из которой бил горящий бензин. Это все равно, что закрыть с собой амбразуру Дота. Саша погиб. Вот вам и мальчик». Саша был в школе юнг скромным и тихим, а когда понадобилось, проявился большой человек. Обычно у нас пишут, каждый на его месте поступил бы точно так же. Но в том-то и дело, что каждый так поступить бы не смог. Потому-то мы и называем героями тех, кто способен поступать так, как не способен поступить каждый из нас. Огурцов задумался, а потом продолжал. «Вообще-то мне чертовски повезло». С молоду рядом со мной находились старшие товарищи. Это очень хорошо, когда рядом с юнцом есть зрелый человек. Такой человек попался мне на Соловках, а потом встретился и на эсминце. После войны я тоже отыскал себе друга в два раза старше себя. Сначала дружил с его сыном, моим одногодком. Мы с ним больше обормотничали. Но потом я понял, что отец интереснее и умнее сына. «Было бы идеально», — сказал Огурцов, — «если бы наше юношество» соприкасалась не только с ровесниками, а имела бы друзей по возрасту, годящихся в отцы. Зрелый человек вовремя отдернет, удержит от ненужных поступков. Своя же развеселая компания этого не сделает, а то еще и подтолкнет на какую-нибудь глупость, припахивающую протоколом. Ну, всего. В пролете лестницы меня нагнал голос Огурцова. — Советую вам, — крикнул он на прощание, — назвать третью часть «Истинный меридиан». Какое странное название. Назовите именно так. По содержанию читатель и сам поймет, что такое истинный меридиан. Вы думаете, я знаю, донеслось сверху, и дверь захлопнулась. Так закончился третий разговор.